Мне надо поговорить с вами, любезнейший. По секрету. И наедине, без свидетелей. До свидания, маленькая Нелли. Да, до... до свидания. Какая очаровательная у вас внучка. А уж как обходительно, мила и хорошо воспитана. Да, да. Ну? Ну что? Чего вы волнуетесь, любезнейший? «Да что это с вами? Вас прямо трясет, Лечите нервы-то, лечите, да! Вот уж не думал, что стариковская кровь такая быстрая да кипучая. С чего бы это? Ведь ей надо бы струиться по жилам медленно, еле-еле! Уж не больны ли вы, любезнейший?» «Я сам того боюсь!» — Вот здесь жжет, как огнем, а потом вдруг такое начнется. О чем и говорить страшно. Говорите же, говорите сразу, принесли вы деньги или нет. — Нет. — Значит, значит, мы с внучкой погибли. — Слушайте, любезнейший, будем говорить напрямик. Я человек порядочный, не вам чита. Вы, небось, своих карт не открывали? — Я знаю вашу тайну. Не ожидали? Ха -ха. Ну что ж, оно и понятно. Итак, я вашу тайну открыл. Теперь я знаю, что все деньги, все суды и займы, которые вы от меня получили, все пошло на... Сказать куда? Говорите, говорите, если вам так уж хочется. На игорный стол! На игорный стол, которому вас... Инула каждую ночь. Вот тайный кладезь наживы, Куда я с вашей помощью Чуть было не ухнул все свои деньги. Подумать только, Кто меня провел? Жалкий картежник. Я не картежник. Призываю небо в свидетелей. Я никогда не играл ради собственной выгоды. Ставя деньги на карту, я шептал имя моей сиротки, молил у неба удачи и так не дождался ее. Кому она слала эту удачу? Кто они были, мои партнеры? «Грабители, пьяницы, распутники, люди, которые проматывали золото на дурные дела и сеяли вокруг себя лишь злой порог, мои выигрыши все до последнего фартинга пошли бы безгрешному ребенку, скрасили бы его жизнь, принесли бы ему счастье». Если бы выиграл я, разврат, горе и нищеты стало бы меньше на свете. Кто не загорелся бы надеждой на моем месте? Когда же вы поддались этому безумству? Когда поддался? В те дни, когда я впервые понял, что денег скоплено мало, жизнь моя подходит к концу. И после моей смерти Нелли будет брошена на произвол судьбы. И с чем? С какими-то жалкими грошами, которые не уберегут ее от несчастий. Вот тогда я впервые и напал на эту мысль. Значит, значит, вы проиграли сначала все свои сбережения, а потом явились ко мне. — Я-то думал, что вы нашли путь к богатству, поверил вам, а вы катились к лищете. ай ай ай ай ай Но ведь ваши долговые записки у меня в руках, а кроме того и закладная на, на лавку, и имущество. Но неужели вам ни разу не повезло? — Ни разу. Все проиграно. «А я думал, что если играть упорно, так в конце концов будешь выигрыш или, по крайней мере, не продуешься в пух и прах». «Квилп! Добрый, благородный Квилп! Вот, посмотрите! Вы только взгляните! Эти цифры — плод сложнейших расчетов! Я должен выиграть, Квилп!» «Только помогите мне! Дайте хоть немного денег! Фунтов сорок, не больше!» «Последний раз вы заняли семьдесят и спустили все за одну ночь!» «Квилп, добрый Квилп! лишь ждут лишения! Подумайте об этом! Не будьте жестоки! Дайте денег!» Не лишайте меня последней надежды Нет, право, я не могу Я же старался, я же старался скопить побольше денег Старался умилостивить судьбу и добиться от нее щедрой награды Итак, дорогой мой, как я понял, вы никогда не сможете отдать мне долг придется расплачиваться имуществом».